Глава 93 На другое утро Милдред молчала и дулась. Было воскресенье. Она просидела в своей комнате, пока не пришло время готовить обед. Готовила Милдред плохо. Все, что она умела, это поджарить отбивные котлеты или бифштексы. К тому же она не знала, как по-хозяйски использовать отходы, так что Филиппу приходилось тратить больше, чем он рассчитывал. На этот раз, подав на стол, она уселась напротив, но есть не стал. Он спросил ее, в чем дело. Она сказала, что у нее разболелась голова и нет аппетита. Филип был рад, что ему не надо сидеть вечером дома. Ательни встречали его с распростертыми объятиями. Филипп был неизбалован, ему приятно было сознавать, что все в этом многочисленном семействе ждут его прихода. Когда он вернулся домой, Милдред уже легла спать, но на следующий день она все еще дулась. За ужином она сидела надменно нахмурив брови. Филиппа это раздражало, но он повторял себе, что должен быть чутким и прощать ей многое. «Что это ты все время молчишь?» — спросил он ее с улыбкой. «Мне платят за и уборку». Я не знала, что от меня ждут еще и разговоров. Ответ был нелюбезный. Но если им предстояло жить бок о бок, ему лучше было постараться наладить отношения». «Ты верно рассердилась на меня за тот вечер?» — сказал он. «Тема была довольно щекотливая, но ее, по-видимому, нельзя было обойти» это о чем?» — спросила она. «Пожалуйста, не сердись. Я не стал бы просить тебя переселиться ко мне, если бы не хотел, чтобы наши отношения оставались чисто дружескими. Я предложил это потому, что, как мне казалось, тебе нужен свой угол и время, чтобы оглядеться и поискать работу». «Ах, не воображай, будто для меня это так важно». «Я вовсе этого не воображаю», — поспешил он ответить, — «и не думай, что я тебе не благодарен. Я ведь понимаю, что третьего дня ты заботилась только обо мне, но у меня к этому не лежит душа. И тут уж ничего не поделаешь, не то мне все покажется ужасной гнусностью». «Вот чудак», — сказала она, глядя на него с любопытством, — «что-то я тебя не пойму». Теперь она на него не сердилась, но была озадачена. Она никак не могла взять в толк, чего он хочет. Однако пришлось подчиниться. Ей даже казалось, что он ведет себя как-то очень благородно и заслуживает уважения. Но в то же время он был ей смешон, она его несколько презирала. Он тронутый, думала она. Жизнь потекла своим чередом. Филип проводил весь день в больнице, а по вечерам занимался дома, если не ходил к Ательне или в Кабачок на Биг-стрит. Однажды он был приглашен на парадный обед к врачу, у которого проходил практику. Несколько раз его звали на вечеринки товарищи по институту. Милдред покорно сносила однообразие своего существования. Если она и обижалась, что Филип иногда оставлял ее по вечерам одну, она никогда об этом не заговаривала. Изредка он водил ее в Мюзикхол. холл Он настоял на своем. Единственное, что их связывало, была ее работа по дому, которую она несла в обмен за жилище и стол. Она вбила себе в голову, что летом не стоит искать службу, и с его согласия решила не предпринимать ничего до осени. Ей казалось, что тогда легче будет найти место. «Что до меня?» — сказал Филипп. Ты можешь остаться здесь и после того, как найдешь работу. Комната в твоем распоряжении, а женщина, которая прежде убирала, сможет присматривать за девочкой. Филип очень привязался к ребенку, Милдред. Он был от природы человек ласковый, но не часто мог это проявить. Нельзя сказать, чтобы Милдред относилась к девочке плохо. Она старательно за ней ухаживала. А раз, когда ребенок сильно простудился, не отходила от него ни на шаг, но девочка ей надоедала, и мать часто на нее покрикивала. Милдред по-своему любила ее, но у нее не было материнского инстинкта, который заставлял бы ее забывать о себе ради ребенка. Внешне такая холодная, она находила всякие нежности просто смешными. Когда Филипп, Брал ребенка на колени, играл с ним и целовал его. Она над ним потешалась. «Ну, чего ты с ней так нянчишься? Можно подумать, что ты родной отец», — говорила она. Прямо помешался на этой девчонке. Филипп краснел. Он всегда ужасно злился, когда над ним смеялись. Глупо было так привязаться к чужому ребенку, и он немножко этого стеснялся. Ну, сердце его было переполнено нежностью. И девочка, чувствуя, что ее любят, прижималась щечкой к его лицу или свертывалась калачиком у него на руках. — Тебе-то хорошо, — говорила Миллард. — Ты знать не знаешь всех неприятностей, которые терпишь из-за ребенка. А вот как бы тебе понравилось сидеть возле нее посреди ночи от того, что ее милость и расхотелось спать? В душе Филиппа пробуждались воспоминания детства, казалось, давным-давно позабытые. Он пересчитывал пальчики на ножках ребенка. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Возвращаясь вечером домой и входя в гостиную, Филип прежде всего искал взглядом девочку, игравшую на полу. У него становилось тепло на душе, когда, завидев его, она принималась лепетать от удовольствия. Милдред научила девочку звать его папой, и когда ребенок впервые назвал его так без подсказки, она хохотала до слез. Интересно, а чего ты ее так любишь? – спросила Милдред. Потому что она моя? Или ты точно так же любил бы всякого ребенка? «Я никогда не знал других детей, так что не могу тебе ничего сказать», — ответил Филипп. К концу второго семестра, проведенного им в больнице на практике, Филиппу повезло. Дело было в середине июля. В один из вторников он отправился в Кабачок на Биг-стрит и встретил там Мак-Алистера. Они посидели, поговорили об отсутствующих друзьях. Немного погодя, Мак-Алистер ему сказал «да». Между прочим, мне посчастливилось сегодня услышать об одном заманчивом дельце. Акции Нью-Клинфонтейна — это золотой приз к Вродезии. Если хотите рискнуть, сможете немножко заработать. Филипп с нетерпением ожидал такого случая. Но теперь, когда он представился, им овладела нерешительность. Он отчаянно боялся потерять деньги. По натуре он не был игроком. Мне бы очень хотелось, сказал он. Ну, не знаю, могу ли я позволить себе рисковать. Сколько я потеряю, если дела пойдут плохо? Видно, я зря затеял этот разговор, а мне казалось, что вы так об этом мечтали, холодно возразил МакАлистер. Филипп почувствовал, что МакАлистер считает его непроходимым ослом. Да, мне страшно, хочется немного поднажиться, засмеялся он. «Нельзя нажить деньги, если боишься рискнуть деньгами», — МакАлистер переменил тему разговора. Филипп отвечал ему, но из головы у него не выходило, что в случае удачи МакЛер станет прохаживаться на его счет. У МакАлистера был злой язык. «Если вы не возражаете, я все таки хочу рискнуть», — взволнованно сказал Филипп. «Ладно, куплю вам...» 250 акций, и как только увижу, что они поднялись на два с половиной шиллинга, тут же их продам. Филипп быстро подсчитал, сколько это составит, и у него даже слюнки потекли. 30 фунтов, ведь это для него настоящая находка, а судьба явно перед ним в долгу. На следующее утро за завтраком он рассказал об этом Милдред. Она считала, что он сглупил. — Никогда еще не видела, чтобы кто-нибудь заработал деньги на бирже, — сказала она. Да и Эмиль всегда говорил, на бирже денег не зашибешь. Вот что он говорил. По дороге из больницы Филипп купил вечернюю газету и сразу же отыскал в ней биржевой бюллетень. Он ничего не смыслил в этих делах, ему нелегко было найти акцию, о которой говорил МакАлистер. Он увидел, что они поднялись. Сердце его дрогнуло от радости, и он с ужасом подумал, что МакАлистер мог забыть об их уговоре или отказаться от покупки акций по каким-нибудь соображениям. МакАлистер обещал прислать ему телеграмму. Филипп не стал дожидаться трамвая, он вскочил на извозчика, хотя это было непозволительной роскошью. — Мне нет телеграммы? — спросил он, врываясь в квартиру. — Нет, — ответил Милдред. Лицо его вытянулось. Огорченный до глубины души он тяжело опустился на стул. Значит, он все-таки не купил на мою долю. Черт бы его побрал, пробормотал он сердито. Вот не везет. А я целый день только и думал, что я сделаю с этими деньгами. А что ты хотел с ними сделать? Спросила она. Что сейчас об этом говорить? Ух, как мне нужны были эти деньги! Она рассмеялась и протянула ему телеграмму. Я пошутила. На. Я ее распечатала. Он вырвал телеграмму из ее рук. Макалистер купил ему 250 акций и продал их с барышом в 2,5 шиллинга, как и предполагал. На следующий день должен был прийти перевод. Филипп был зол на Милдред за ее жестокую выходку, но злость тут же прошла. «Для меня это так важно!» — радостно закричал он. «Если хочешь, я куплю тебе новое платье!» «Да, мне давно не мешает купить что-нибудь новое», — ответила она. «Знаешь, что я придумал?» «Я сделаю себе в конце июля операцию». «Ну?» «У тебя что-нибудь болит?» — перебила она его. Милдред подумала, что какая-то тайная болезнь была причиной непонятного ей поведения Филиппа. Он покраснел, ему было неприятно разговаривать о своей хромоте. «Нет, но врачи полагают, будто могут что-то сделать с моей ногой. Раньше мне нельзя было позволить себе терять на это время, а теперь можно. Я начну работать в перевязочной не в будущем месяце, а только в октябре. В больнице я пролежу всего несколько недель». А потом мы сможем поехать к морю. Это будет полезно нам всем, и тебе, и ребенку, и мне. Ах, Филип, поедем в Брайтон. Я так люблю Брайтон, там очень приличная публика. Филип, правда, подумывал о какой-нибудь рыбацкой деревушке в Корнуэле, но, услышав это, понял, что Милдред умрет там со скуки. Мне все равно, куда ехать, лишь бы к морю, — сказал он. Неизвестно почему. Его вдруг неудержимо потянуло на море. Ему захотелось поплавать, и он представлял себе, как с наслаждением нырнет в соленую воду. Он был хорошим пловцом, и ничто не радовало его так, как бурное море. «Вот будет чудесно!» — воскликнул он. — Совсем как медовый месяц, — сказала она. — Сколько ты можешь дать мне на новое платье, Фил?